Глава третья. Наездница. Разговор. Тоскло забрежжил день, чей приход на землю едва ли не всякий раз вызывает к жизни новые чаяния, и фермер Оук, не имея на той иной причины, кроме ночного приключения, снова отправился в лес. Он прогуливался среди буков, погруженный в свои мысли, когда у подножия холма раздался топот лошадиных копыт. Вскоре на тропе, взбегавший по склону, показался рыжий пони. На спине его сидела вчерашняя молодая особа. Габриэль тотчас вспомнил о шляпке, подхваченной ветром, и подумал, что девица, вероятно, явилась в лес искать пропажу. Торопливо пройдя ярдов десять вдоль канавы, он нашел шляпку среди сухих листьев и, подобрав ее, вернулся к себе в хижину. Укрывшись там, Оук стал в щелку глядеть на тропу. Девушка поднялась на холм, осмотрелась кругом и заглянула за изгородь. Габриэль хотел было выйти из убежища и возвратить свою находку владелице, но то, что произошло в следующую минуту, заставило его помедлить. Минуя коровник, тропа ныряла в лес, делая совершенно непригодной для верховой езды, поскольку нижние ветви деревьев чуть ли не скребли по земле, так что прямо сидящий всадник не мог под ними проехать. Девушка, одетая не в амазонку, а в простое платье, быстро оглянулась и, убедившись, что никто из рода человеческого на нее не смотрит, откинулась на спину лошади. Ноги наездницы оказались на плечах животного, голова над крупом, а глаза обратились к небу. Это движение произведено было с проворством зимородка и беззвучностью ястреба. В противоположность Габриэлю, едва успевшему заметить сей маневр, Высокий худощавый пони ничуть не казался удивленным. Все тем же неспешным шагом он провез хозяйку под низко нависавшими ветвями. Любая часть лошадиного тела, от головы до хвоста, по-видимому, представлялась молодой наезднице вполне удобной. Когда лес закончился и лежать на спине животного стало незачем, девушка приняла другое положение, не столь необычное. Седло ее было мужским — и прочно усесться на его гладкой коже боком она бы, очевидно, не смогла. Выпрямившись, как выпрямляется молодое деревце, если пригнуть его к земле, а затем отпустить, девица успокоила себя мыслью, что никто ее не видит, и приняла позу, наиболее удобную для езды верхом, однако не принятую среди женщин. Так она направилась в сторону мельницы Тьюнелла. Увиденное развлекло и, пожалуй, удивило фермера Оука. Повесив женскую шляпку на гвоздь в хижине, он вышел ковцем. По прошествии часа девушка вновь показалась на тропе. Теперь она сидела, как полагается, везя мешок с отрубями. У коровника ее встретил мальчик с подойником в руках. Паренек придержал поводья и, когда наездница легко соскользнула вниз, увел пони, а подойник оставил ей. Из коровника, мерно чередуясь, стали доноситься мягкие звонкие шумы, издаваемые струйками молока при доении. Габриэль взял шляпу и вышел на тропу, по которой девушка вскоре должна была спуститься с холма. Она и в самом деле появилась, держа в одной руке подойник, свисавший до ее колен, а другую руку для равновесия отставив в сторону. Перчатки на ней не было, и, увидев обнаженную кисть, Оук пожалел о том, что дело происходит не летом, когда короткий рукав открыл бы его взору много больше. От девушки исходило сияние довольства и веселости, словно она не сомневалась, что все кругом должны радоваться ее присутствию на белом свете. Дерзость этого убеждения не оскорбила Оука, ибо он был с ним вообще-то согласен. То, как уверенно незнакомка себя держала, казалось, сродни торжественности в речах гения. Человека посредственного она сделала бы смешным, но личность, выдающаяся благодаря ей, обретает еще большую власть. Девушка не без некоторого удивления поглядела на фермера, чье лицо встало перед нею, как луна над оградой. Портрет прекрасной девы, сотканный воображением Габриэля, оказался не слишком верным, однако, пожалуй, не затмевал оригинала. Оценивая истинный облик незнакомки, Оук первым делом попытался мысленно ее измерить. Подонник был слишком мал для Мерила, да и изгородь слишком низка. Посему девушка, казавшаяся в сравнении с ними высокой, на деле имела, вероятно, тот самый рост, который считается для женщины наилучшим, не слишком большой и не слишком малый. Все ее черты отличались строгостью и правильностью. Тот, кто путешествовал из графства в графство, ища женской прелести, знает, что классическая красота лица редко сочетается в англичанках с классической красотой тела. нос и рот имея они даже совершенную форму зачастую бывают для своей обладательницы чересчур крупны, а фигура блещущая пропорциональным сложением отнюдь не всегда венчается хорошенькой головкой не набрасывая надеву с подойником покрывала нимфы, скажем что придирчивый взор не найдя никакого изъяна мог лишь наслаждаться соразмерностью ее черт контуры вышитали и сулели наблюдателю прекрасные плечи и шейку но их никто не видывал с тех самых пор, как дева перестала быть ребенком. Ежели бы на нее надели открытое платье, она бросилась бы бежать и спрятала голову в ближайшем кустарнике. Причина заключалась не в особой стыдливости натуры, а лишь в том, что черта, отделяющая зримое от сокрытого, расположена у сельских женщин выше, чем у горожанок. В ту секунду, когда взгляд девушки встретился с восхищенным взглядом Оука, Собственные ее мысли обратились к тому же предмету, своей красоте. Выраженное чуть сильнее «довольство собою» есть тщеславие, а чуть слабее — достоинство. Для юных селянок лучи мужского взгляда подобны щекотке, и девушка поднесла пальцы к лицу так, будто оук и впрямь коснулся ее нежной кожи. Движения незнакомки тотчас стали менее свободны, и все же краска смущения залила мужские, а не девичьи щеки. «Я нашел эту шляпку», — сказал Оук. «Она моя», — ответила девушка, и учтивости ради, сдержав смех, лишь слегка улыбнулась. Ее унесло ветром. «В час по полуночи?» «Да», — подтвердила она с удивлением. «Как вы узнали?» «Я был здесь». «Так вы фермер Оук? Он самый, в этих краях я недавно. Велика ли ваша ферма? спросила девушка и, оглянувшись по сторонам, откинула волосы. Возле шеи они казались черными, но верхние пряди окрасились цветом солнца, взошедшего частому назад. Нет, не велика, около сотни. Говоря о земле, сельские жители обыкновенно опускают слово акр, подобно тому, как колени называют десятковым, не поясняя, что десять число отростков на его рогах. Нынче шляпка была мне нужна, я ездила на мельницу. Мне это известно. Откуда же? Я видел вас. Где? Каждый мускул лица и тела незнакомки сковало боязливое ожидание ответа. Здесь, в роще и на склоне холма. Взор, каким Оук окинул тропу, выдавал его осведомленность о том, чего ему знать не полагалось. Снова поглядев на собеседницу, Он тотчас опять захотел отвести глаза, как если бы его поймали на воровстве. Девушка же, припомнив свои недавние акробатические экзерсисы, почувствовала, что лицо ее загорелось, будто от крапивы. И хотя это вовсе не входило у нее в обычай, на сей раз она покраснела. Каждый дюйм прелестной кожи принял цвет лепестков розы. Сперва нежной розы бедро нимфы, затем всевозможные оттенки розы провансальской. И, наконец. алой тосканской оук из деликатности отвернулся несколько мгновений он смотрел в сторону, думая о том достаточно ли собеседница овладела собою и скоро ли он сможет опять поглядеть ей в лицо. наконец раздался шорох легкий как трепет засохшего листа на ветру и Габриэль повернул голову девица и след простыл обретя вид полутрагический полукомический оук возвратился к своим делам. Миновало пять дней и пять вечеров. Каждое утро молодая особа приходила доить здоровую корову и лечить больную, но ни разу не позволила своему взору остановиться на персоне фермера Оука. Он глубоко ее оскорбил, не тем, что увидел то, чего не увидеть не мог, а тем, что дал ей об этом знать. Где нет закона, нет и преступления. А там, куда не смотрят чужие глаза, нет и непристойности. Послание к римлянам апостола Павла, глава 4, стих 15. Девушке, по-видимому, казалось, будто проследив за нею, Габриэль превратил ее в женщину предосудительного поведения. Это досадное обстоятельство дало ууку обильную пищу для сожалений. Оно же раздуло в его душе то скрытое пламя, что заразилось после первой встречи с темноволосую красавицей. И все же знакомство, едва начавшееся, вероятно, завершилось бы для Оука медленным забвением, если бы не случай, произошедший на исходе недели. В тот день стало холодать, под вечер мороз усилился, постепенно и словно бы исподвольсковав все кругом. В такую пору дыхание крестьянина, что спит в своем скромном жилище, превращается в ини на простыня, а в доме большом и толстенном, у тех кто сидит в гостиной перед разожженным огнем мерзнут спины даже если лица пылают той ночью многие пташки уснули на голых ветвях не от ужинов. в час доения оук по привычке следил за тропой ведущей к коровье хижине по прошествии некоторого времени он стал замерзать и подложив годовалым овечкам побольше соломы вернулся в свое убежище чтобы подбросить в печку дров из под двери дула Оук прикрыл щель мешком, а свое ложе повернул немного к югу. Однако холодный воздух все равно струился через задушину. Точнее, отдушин было две, и фермер знал, когда огонь разожжен, а дверь заперта, по меньшей мере одну следует оставлять открытой, ту, которая не обращена к ветру. И все же теперь Оук решил на минутку-другую закрыть оба отверстия, пока хижина немного не нагреется. Фермер сел. Ощутив непривычную боль в голове и отнеся ее за счет того, что прошлыми ночами приходилось мало спать, он хотел встать, открыть одно оконце, а затем дать себе немного отдыха, однако уснул, прежде чем успел исполнить свое намерение. Габриэль не знал, долго ли он пробыл в беспамятстве. Когда сознание стало к нему возвращаться, ему показалось, будто с ним происходят странные вещи. Лает собака. Чьи-то решительные руки расслабляют на нем шейный платок. Голова болела неистово. Оук открыл глаза и, к удивлению своему, увидел, что в хижине уже сгустилась вечерняя мгла, а в этой мгле он различил прелестные губы и белые зубки молодой особы. Более того, его голова покоилась на ее коленях, лицо и шея были мокры, а женские пальчики расстегивали ему воротник. «Что со мною?» — спросил Габриэль безучастным голосом. Девушка как будто обрадовалась, хотя и не возлековала. «Уже ничего, раз вы не умерли? И как вам удалось не задохнуться в этом фургоне?» «Ах, фургон!» — пробормотал Габриэль. «Я купил его за десять фунтов, а теперь, наверное, продам. Буду сидеть под изгородью, как делали встарь, спать совцами на соломе. Уже во второй раз я здесь едва не угорел». Последнее восклицание фермер сопроводил ударом кулака по полу. «Виновата не хижина», — произнесла девушка так, словно прежде чем начать говорить, она подумала. Немалая редкость для женщины. «Вероятно, вам следовало быть умнее и не закрывать оба оконца в раз». «Вероятно», — ответил Оук рассеянно. Покуда это мгновение не затерялось во множестве событий, он хотел поймать то чувство, которое испытывал, лежа вот так. Головой на платье хорошенькой молодой особы. Он желал бы дать название своему ощущению, однако нашел, что уловить последнее грубыми силками языка не легче, чем сетью поймать аромат. Девушка помогла Габриэлю сесть, и его лицо понемногу приняло всегдашний буро-красный оттенок. Как мне вас благодарить? спросил он тоном неподдельной признательности. О, не стоит! Ответила девица с улыбкою, и с улыбкой же выслушала новый вопрос. «Как вы меня нашли?» «Я шла из коровника и приметила вашу собаку. Она выла и царапала дверь. Хорошо еще, что беда не случилась с вами позже. Молоко у нашей Дейзи почти закончилось, и в другой раз я, должно быть, приду сюда уже на той неделе или на следующей. Так вот собака меня увидела, подскочила ко мне и схватила за юбку. Я обошла фургон кругом, чтобы взглянуть, не закрыты ли оконца». «У моего дяди хижина наподобие вашей, и я слыхала, как он говорил пастуху, чтобы тот непременно отворял одну отдушину, прежде чем ложиться спать. Когда я вошла внутрь, вы лежали будто мертвой. Воды при мне не было, и я плеснула на вас молока, позабыв, что оно теплое. Вы не очнулись. Выходит, я должен был умереть», — проговорил Габриэль так тихо, словно адресовал этот вопрос более себе самому, нежели своей собеседнице. «Ах, нет!» О вероятности столь печального исхода девица предпочла не думать. Призная она, что спасла фермеру жизнь, не удалось бы избежать речей, соответствующих возвышенному духу сего деяния, а таковые были ей не по нраву. «Вы моя спасительница, мисс. Простите, с вашей тетушкой я знакома, а вашего имени не знаю. Полагаю, мне нет нужды его говорить. У вас со мной, верно, не будет больше никаких дел». И все же я хотел бы знать, как вы зоветесь. Спросите у моей тети, она вам скажет. Мое имя Габриэль Оук. А мое? Нет. Ваше, видно, очень вам по нраву, раз вы произносите его с такой решимостью. Габриэль Оук. Мне ничего не остается, ведь другого имени у меня нет и уже не будет. Мое всегда казалось мне странным и неблагозвучным. Думаю, скоро вы его перемените». «Боже, праведный, не чересчур ли много вы думаете о других людях, Габриэль Оук?» «Простите, мисс, я полагала, они будут вам приятны. По совести я не мастер говорить и не сравнюсь с вами в умении взвешивать то, что у меня на языке. Однако я благодарю вас. Дайте же мне вашу руку». Девушка поколебалась, несколько смущенная тем, с какой старомодной серьезностью Оук вздумал завершить их непринужденную беседу. «Извольте». Промолвила она и исполнила его просьбу с выражением деланной безучастности, поджав губы. Оук продержал руку девушки всего мгновения и, побоявшись пожать ее слишком крепко, тронул пальцы едва ощутимо, как делают люди малодушные. «Простите», — сказал он секунду спустя. «За что же?» «За то, что выпустил вашу руку так скоро. Возьмите ее опять, ежели хотите. Вот она». На этот раз рука молодой особы пробыла в руке Оука дольше, на удивление долго. «Да До чего мягкая у вас кожа, не загрубела и не потрескалась, хотя теперь зима?» «Ну, довольно», — сказала девушка, не отнимая руки. «Быть может, вам бы хотелось также ее поцеловать? Я разрешаю». «Я ни о чем таком не думал», сказал Габриэль простодушно, «но поцелую». «Вот уж нет», — девушка отдернула руку, и оук застыдился от того что снова повел себя неучтиво теперь узнайте мое имя прибавила она задорно и тотчас удалилась